К тому времени, когда Кинбакап, сидя в своем кабинете, стал произносить траурную речь, которую динамики разносили по всему Кинчену, горожане уже обсудили друг с другом все детали случившегося и снабдили историю леденящими душу подробностями. В официальном изложении все эти подробности предусмотрительно замалчивались. Гораздо больше внимания было уделено не фактам, но смакованию чувства утраты. Голос Кинбакаба вползал в микрофон и выползал из динамиков, установленных на каждой улице. Металлически зазубренный, он был будто произведен не ртом, а самими колонками. Благодаря этому голосу цвета металла, смерть правителя больше не выглядела личной трагедией для жителей Кинчена. Она превратилась в некий свершившийся факт, отделенный и отдаленный от повседневности. И тем легче было перейти к следующей новости. О присвоении Тейту звание Ашсула. «Король умер? Да здравствует король!» пробормотала Зали, приглушая радиоприемник. Она уже услышала все, что хотела. «Что?» Спросил сидевший за соседним столом Гулукан. «Так говорят дикари. Раньше говорили. Мне пару раз доводилось слышать эту фразу на допросах». «А?» Безучастно отозвался Гулукан и тут же грязно выругался, обнаружив ошибку в расчетах. Зали сделала вид, что не заметила его просчета. В конце концов, ошибки были у всех. Прошла всего неделя с тех пор, как Тейт собрал для нее команды ученых, и от создания мини-генератора они были так же далеки, как и во время первого совещания. Зали даже нравилась эта неизвестность, эти первые несмелые шаги на пути к открытию, дискуссии, обсуждения за полночь. Впервые за многие годы она занималась любимым делом в большой и светлой лаборатории. После мрачных, пропавших кровью и страхом пыточных камер, в которых Зали выбивала признание у дикарей и по крупицам добывала информацию, личный стол у окна казался абсолютным благом. Стоя во главе команды, Зали ценила каждую идею, которую высказывали ученые, пусть даже самую на первый взгляд нелепую, и члены команды были благодарны за внимательное отношение. За годы жизни на Земле многие ицемнийцы уже забыли о том, что их работа может быть ценна и важна. В условиях военного времени роль ученых свелась к производству лекарств для солдатской аптечки, и многие великие умы остались не у дел. В лаборатории Зали слышала обрывки разговоров, которых сквозило недовольство нынешней властью, создавшей кастовый дисбаланс, что противоречило законам магистрата и, естественно, было не по нраву Так что новость о смерти отчета не вызвала большого ажиотажа среди местной публики. Подумаешь, сменили гайку в механизме. Странники продолжали трудиться каждый над своей частью проекта. Сидели за столами, склонившись над записями и вычислениями. Кто-то нервно грыз колпачок фломастера, замерев у пластиковой доски густо исчерканной цифрами и значками. И только Зали, послушав объявление, не смогла немедленно вернуться к работе. Теперь она знала слишком много, чтобы предполагать в случившемся простое стечение обстоятельств, но слишком мало для того, чтобы понять, какую игру затеял Тейт и чего он хочет добиться в результате. Ясно было одно — скоро начнутся перемены, и лучше выяснить, какие именно, чтобы оказаться на нужной стороне баррикад. Едва дождавшись вечера, Зали поспешила Ваш Сулат. Не было никакой уверенности в том, что удастся узнать больше, чем было уже известно из новостей, но она все же хотела попытаться. Несколько раз она почти поворачивала назад, уверенная в глупости и бесполезности своей затеи. Но болезненное желание сделать хоть что-нибудь заставляло идти вперед. Голоса в голове устроили настоящую перебранку. «Кто станет слушать глупую крошку Зали?» – спрашивал один. – А что, собственно, крошка Зали вообще хочет сказать? разве есть что сказать?» – вторил ему другой. «Иди домой, не глупи, не выставляй себя идиоткой», – вступал третий. Зали старалась не обращать внимания на этих внутренних критиков, на разъедающие душу сомнения, которые предлагали простой путь, как плохие мужчины предлагают девочкам сладости, заманивая их в ловушку. Мама говорила Зали, не заговаривая с незнакомцами, и она всегда слушалась. С возрастом Зали немного изменила это правило и теперь оно звучало так. Не заговаривай с незнакомцами, даже если они находятся в твоей голове. Особенно, если они находятся в твоей голове. Ещё издали Зали заметила, что к Кашсулату один за другим подтягиваются странники, будто мотыльки, летящие на свет окон второго этажа. Из обрывков разговоров она выяснила, что все спешат высказать своё почтение новому правителю. Это несколько облегчало задачу. Куда проще говорить с Тейтом, когда он благостно принимает ходаков. да и приход ли не будет выглядеть подозрительным. Последний раз с полной грудью вдохнув прохладный вечерний воздух, она вошла, будто нырнула в колодец. Холл был тих и пустынен, зато со второго этажа на лестничный пролет падали отблески зажженных ламп. Пока в Кенчене царило траурное молчание, самые практичные Или самые напуганные, промелькнула в голове у Зали, изображали истовую радость от назначения Тейта. Она дождалась лифта и поднялась наверх. В коридоре у стены стояло несколько киничийцев. Они старались говорить тихо, но Зали расслышала пару фраз: Он надеется стать новым советником в ваш сулате. Думаешь, они оставят эту должность? Как бы не так. Тейт не допустит. Заметив новую гостью, они притихли и проводили ее настороженными взглядами. Зали прошла мимо, сделав вид, что ничего не услышала, и вошла в ярко освещенную комнату, которая еще утром была залом для собраний. Теперь здесь стояло несколько столов, которые ломились от закусок и выпивки. Гости угощались, подливали вина в бокалы, некоторые дымили сигарами. Привычка, позаимствованная у дикарей. Заметить в этой разношерстной толпе Тейта оказалось на удивление легко. Он стоял у окна с бокалом, окруженный десятком странников. Затем раздался взрыв хохота. Тейт засмеялся первым, остальные присоединились. Кто осторожным вежливым хохотком, а кто и лающим смехом во всю глотку. Видимо, кто-то удачно пошутил. Зали недоумевала, куда подевался прежний дядюшка Тейт, сдержанный предпочитающий оставаться в тени, не выносящий шумных сборищ, и каких еще метаморфоз можно от него ожидать. Зали взяла со стола полный бокал и приблизилась к веселой компании. «Поздравляю с назначением», сказала она, воспользовавшись паузой, когда смех наконец прекратился. «Золи, пропустила отличную шутку». Все еще улыбаясь, сказал Тейт, и по его голосу стало понятно, что сегодня он выпил уже не первый бокал. Сатуран, повтори для Зали. Обратился он к одному из странников. Значит, встречаются двое кинищийцев. Один другом говорит: Твои дела идут прекрасно. Жена осчастливила тебя дважды прошлой ночью. Со дня на день ты ожидаешь повышения. А как идут дела у меня? Да, ты прав, отличная шутка. Сухо ответила Зали, не удостоив Сатурана даже взглядом. Уверен, очеред оценил бы ее по достоинству. Он любил посмеяться. Общее веселье схлынуло, как волна от берега. Лица странников вытянулись, послышалось смущенное покашливание. Зали сама не ожидала от себя такой дерзости и понимала, что избрала ошибочную стратегию поведения. Но слишком уж ей притили эти пляски на костях. «Да, Уочет было весельчаком», — сказал после паузы Тейт. «Нам всем его очень не хватает». «Без него ж Сулат никогда не будет прежним». Окружающие замерли, не зная, поддержать ли им Зали, озвучив приличествующие случаи фразы, или сделать вид, что не заметили. Всем было ясно одно. Разговор пошел явно не в то русло. Наконец, один из стоявших рядом из чилианцев залпом допил вино и, пробормотав извинения, удалился якобы за следующим бокалом. Остальные тоже рассеялись по залу под разными предлогами. Наконец, у окна остались двое – Тейт и Зали. «Что за показательное выступление ты тут устроила, крошка Зали?» Ухмыльнулся Тейт, но по голосу было слышно, что он напряжен. «Я всего лишь выразила соболезнование. Сегодня день траура, или ты забыл?» Оставьте глупости, мы не на трибуне. Уочет был не самым лучшим правителем». «Да, но жители Кинчена это устраивало. А теперь они напуганы, все боятся предстоящих перемен. Не надо быть киничицем, чтобы почувствовать, что они просто в ужасе». Их улыбки так же фальшивы, как и вся эта праздничная мишура. Фольга, разноцветный серпантин, под которым прячется страх и безысходность. Эти улыбки тщетны, как попытки скрыть труп под прелыми листьями. И что-то мне подсказывает, что они знают, чего боятся». Тейт впервые за вечер прямо взглянул на Зали. Не сказать, что неблагожелательно, однако с любопытством. Будто она была загадкой, которую требовалось разгадать. Он сделал глоток, поставил бокал на подоконник и сказал «Народ полюбит меня», — сказал так, будто сам в это верил. Но он многое так говорил. Может, верил, может и нет, а может, то и другое разом. Зали перестала понимать, во что он верит на самом деле. Зато она знала, что если сейчас не задаст вопрос, с которым шла сюда, эти слова застрянут в горле и будут соднить и мешать вздохнуть. Собравшись с духом, она выпалила. «Скажи, смерть хочет о твоих рук дело? Что ты задумал?» Тейт взял Зали за локоть, аккуратно, чтобы не причинить боль и не вызвать подозрения у окружающих, но все же довольно ощутимо и, пробормотав «давай поговорим в другом месте», вывел ее из зала. Далеко идти не пришлось, в соседнем помещении было темно и тихо. Тейт закрыл дверь. На какой-то миг его синие глаза сверкнули такой злобой, что Зали показалось, он сейчас набросится на нее. Но вместо этого Тейт опустил ее руку и мягко спросил. «Крошка Зали, откуда у тебя такие мысли?» «Я не знаю, столько всего произошло, и я совсем запуталась». Голос ее задрожал. Она была готова вот-вот расплакаться. «Ты всегда хорошо ко мне относился, с самого детства. И тут, на земле, практически заменил мне отца. Можно сказать, ты единственный, кто поддерживал меня все эти годы». «Благодаря тебе я не сдавалась, заставляла себе идти вперёд. У меня нет никого ближе тебя и роднее. Но теперь я уже не знаю, чему верить. Мне кажется, я совсем тебя не знаю. Страшно представить, что я заблуждалась всё это время». Потому что если так, то что я вообще могу знать о жизни? В чем могу быть уверена? И еще страшнее думать, что ты стал другим, оставил меня наедине с этим миром. И я не понимаю, что происходит, только чувствую, что все не так, как должно быть. Тейт молча обнял ее и стал гладить по голове, будто она снова была маленькой девочкой, горевавшей о потере любимой игрушки. Зали не плакала, наоборот, глаза ее были болезненно сухими. И несмотря на весь жар, с которым она произносила речь, глубоко внутри Зали оставалось жестка и зерниста, как песок пустыни. Она была словно комната, в которой что-то случилось, а теперь не происходит ничего, только эхо гуляет в межободранных стен. Почувствовав, что не может пробиться сквозь незримую преграду, Тейт отстранился и сказал: Крошка Зали, я всего лишь хочу, чтобы все было хорошо. Чтобы Кинчен процветал, и каждый чувствовал себя в безопасности. Мы с тобой на одной стороне. Золей недоверчиво взглянула на Тейта, и тот продолжил. А тот разговор, что произошел в подвале Ашсулата после твоего возвращения, признаю, я был неоправданно резок. Да, мы поссорились, но с кем не бывает. Главное, что в конце концов мы нашли общий язык. Я все так же остаюсь твоей опорой и поддержкой. Ты всегда можешь ко мне обратиться». Так ты не убивал очи-то? Нет, конечно, нет. Я думал, мы уже обсудили этот вопрос. В твоей голове роится слишком много дурных мыслей. Наверное, это от усталости. Да, ты всегда отдавалась работе на все сто. Это из-за упрямства. Ты слишком не любишь проигрывать. Разве это плохо? Напротив, очень хорошо. Именно поэтому я пошел на все твои условия и нашел для тебя лучших ученых. Кстати... Как продвигаются наши дела?» Тейт сделал упор на слово «наши». «Честно говоря, пока не очень успешно. Исследования только начались, но уже стало понятно, что финансирования в том объеме, в котором оно существует сейчас, скоро станет недостаточно». Зали смущенно опустила глаза. Разговоры о деньгах всегда вызывали у нее чувство неловкости. «Очень хорошо, что ты сказала об этом, крошка Зали. На приеме как раз присутствует один ищелианец» который с радостью откликнется на нашу скромную финансовую просьбу. «Ты рассказал ему о Чипе?» «Нет, этого и не требуется. Я уверен, что отказа не встречу. У него огромное сердце и, к тому же, очень доброе. Собственно, сегодня все мы едим и пьем за его счет. Редкой щедрости, человек. Ну что ж, если мы все обсудили, то пойдем выпьем вина. Нам не помешает расслабиться». Когда Зали вышла из темного кабинета в сопровождении Тейта... Никто не стал улыбаться, подмигивать или, наоборот, стыдливо отводить взгляд. Все присутствующие были настоящими мастерами не замечать того, чего им замечать не полагалось.